Об авторе Том Риддл родом из маленького городка на Среднем Западе США. В студенческие годы участвовал в бесчисленных демонстрациях против войны во Вьетнаме. Нацеленный на добрые дела, он по окончании университета вступил в ряды волонтеров Корпуса мира и четыре года прожил на отдаленных островах Тонга в Тихом океане. В начале 80-х когда сотни тысяч обездоленных покидали разоренные войной страны Юго-Восточной Азии, Тому захотелось встретиться с людьми, о которых он так много слышал. Немного позже он четыре года проработал в лагерях беженцев на Филиппинах и в Таиланде. В 1989 году он получил диплом магистра антропологии в Гавайском университете в Ганалулу. И после этого несколько лет преподавал. В 1992 году Том отправился в Камбоджу в качестве волонтера ООН. Сейчас он снимает фильмы и живет попеременно в Азии, Европе и своем маленьком городке на среднем западе.